В Германии все прошло хорошо, к е р п е р отличный хирург, поражение аортального клапана было очень тяжелым, вшили биологически й от свиньи протез клапана, еще наложили два шунта на коронарные артерии, отремонтировали клапан, шунты на коронары. Электрокардиостимулятор уже был раньше. Вернулся, заключение голосам дописал и объявил, эксперимент окончен. Так и думал стареть тихонько не сопротивляться, но не утерпел. легкий гимнастику делал с момента операции и через полгода вернулся к нагрузкам.зял в гантель, а осенью 99 -го года начал бегать. С весны 2000 -го года эксперимент восстановлен почти в полном объеме. Вот и вся история. О теориях старения тоже уже писал и не раз. идея разорвать порочный круг, Старение, уменьшение нагрузки, детренированность, уменьшение функции, новое сокращение мускулатуры, функции всех органов и ускорение старения. Я исходил из порочного круга. который и хотел разорвать экспериментом. Для этого нужны мотивы, сверхзадача. Для меня такой з а д а ч и были сначала хирургия, потом наука и написание книг. Потом даже сама идея этого эксперимента. К сожалению, с ним не все гладко. Досадно страдают движения, походка шаткая, лестницы наказания. Странно, но бег трусцой по прямой дорожке у меня долгое время сохранялся. Руки за компьютером служат прилично, и почерк сохранился. Речь почти не изменилась, но выступаю теперь редко. Мода на мои доклады прошла. Зрение в порядке, но глуховат на правое ухо. Ушной аппарат пока помогает. Простуды редко д в а т дня в году. Главная беда спина. Из-за нее был начат эксперимент в 54-м году. Спасти не смог, но облегчал жизнь. Сердце перед операцией в Германии было увеличено по объему раза в три. Стыд, кардиохирург. И такое допустить. За год после операции размеры сердца уменьшились вдвое, и это на фоне бега и гантелей. Врачи протестовали, но я не слушался. Клапан же работал отлично. Электростимулятор Валера Залевский поменял м а е 2001 года, второй уже с 86 -го года тоже служит хорошо. Легкие печень, почки, кишечник работали как часы. Кажется, это все, что можно сказать о телесном здоровье того времени, до января 2002 года. Куда важнее изменение психики. Человек живет потребностями и убеждениями от целевой функции всего живого. Жить. При этом мы все живем будущим. Коротким. п о д л и н е е и дальше, если молод, совсем долгим. Но есть главная особенность старости — нет будущего. То есть оно еще существует, но совсем куцое в меру оставшихся лет и здоровья. А когда тебе восемьдесят девять и от г а р а н т и й на клапан осталось два-три года, то и будущее совсем короткое. На долгие дела не размахнешься». Что же еще осталось? Интерес. Любопытно. Даже поправка на ограничение жизни на них не повлияла. Второе. Удовольствие от самого процесса творчества, от свершения, делания. За это и работаю. Материал не иссякает. За время эксперимента написал и издал восемь книг. Наиболее значительное – Энциклопедия Амосова. Донецк. Сталкер. 2001 год. Большой формат. 460 страниц. Содержание. Новая редакция прежних произведений по здоровью, воспитанию, философии, политике, без билетристики. Четверть текста переписана заново. Название уж очень претенциозное, но его придумало издательство. Я бы постеснялся. так хвастать. Сайт в интернете существует третий год. Ведет его моя соратница и друг Вера Борисовна Бигдан. Содержание сети меня не всегда устраивает, но зато есть возможность публиковаться без хлопот. Нет, не думайте, что я преувеличиваю свою науку. Последние годы она делается по книгам без экспериментов. Польза от нее иллюзорна, несравнимая с хирургией, но для последований уже нет условий. Последний большой социологический опрос через газеты ы 10 с я т ы с я ч ответов» проведен в 97-м году совместно Малиновским, Бигден, Малашек. Образ жизни – кабинетный ученый за компьютером, с добавлением двух часов гимнастики, преимущественно – Под новости телевидения и западных радио. Еще один час гуляния в парке для бега и ходьбы. Два раза в месяц посещение института. Друзья, ученики, бывшие больные, пациенты для консультаций. Немного людей приходит, 3-5 человек. Бывают редкие заседания в академии, член президиума. Чтение газеты, книги фактов, воспоминания. Отторжение вызывают романы и сериалы, за исключением старых фильмов со знакомыми актерами. Политикой интересуюсь одинаково, украинской и российской. От активного участия категорически отказываюсь. Не скучаю. Счастлив? На свете счастья нет, а есть покой и воля. Все описал, а ведь главное содержание жизни в другом. Вдумание над трудными вопросами. Вот они. Куда идет человечество? Можно ли достигнуть счастья в жизни отдельного человека через управление собственной психикой? Мыслимо ли такое управление обществом, чтобы граждане были довольны и состояние природы устойчиво? Разумеется, «Ни одна из проблем нерешаема, но думать интересно. Есть еще вопрос о парапсихологии. Это самая большая тайна. Я сомневаюсь. Когда фантазировал над экспериментом, то был намечен крайний срок, сто лет. Увы, не состоится, переоценил. Слишком много болезней, лет для начала опыта было многовато». «Да и наследственность плохая. В резерве для финиша есть убеждение умирать не страшно. Испытал при операции. Все. Кончаем билетристику, обратимся к практическим вопросам. Вот оценка эксперимента на начало 2002 года. Да. Собирался продолжать систему в сокращенном объеме. Я его описывал. Оптимист». Однако уже в начале 2000 года было ясно, старение не остановилось, но замедлилось. А может, и это мне только казалось. Не было чистоты опыта, контроля и статистики. Еще раз повторяю рекомендацию другим чудакам, если такие найдутся. «Не больше половины моего объема упражнений». Контроль врача обязателен. Без этого не могу советовать. Люди очень разные и ненадежные. Вхождение в эксперимент, даже в половину его, требует не менее трех месяцев. Основа успеха – интерес к жизни. Без этого не стоит и начинать. Осложнение Такая благодать была представлена в отчете об эксперименте в самом начале 2001 года за 8 лет. Все хорошо. Большие нагрузки идут, и хотя старение тоже двигается, шатает при ходьбе, ухудшается память, но книжки пишу и издаю. Стволовые клетки в лобных долях будто бы дают новые нейроны и связи, и хотя нужно все записывать, чтобы не забыть, но еще... можно что-то придумать для своего удовольствия. Есть надежда дожать десятилетний срок эксперимента до начала 2004 года, если спина позволит. Но, может быть, в самом деле существует закон расплаты. Получил удовольствие, заплати несчастье. м Я заплатил. Еще не знаю, сколько буду платить. Хуже того, конец явно приблизился, и общее освещение предстоящей жизни нужно менять. и з б а в и т ь притязания приглушить оптимизм. Или бросить все к черту. Сознаться. Проиграл. Не буду играть в загадки. В январе 2002 года случился инфаркт миокарда. Крупноочаговый, трансмуральный... задней боковой стенки левого желудочка. Так написали в истории болезни. Не было ничего, с чем можно связать инфаркт. Житейское дело. 28 декабря занимался мелким ремонтом стола, пилил, неудобно повернулся и жесточайшая боль прострелила поясницу, да так, что не мог ни сесть, ни повернуться, ни шага ступить, с трудом дополз до дивана. Догнала-таки проклятая спина. Именно с нее, с радикулита, началась моя физкультура почти 50 лет назад, но так сильно не болела уже давно. Мнил себе, что эксперимент помогает. 11 дней крепился, принимал болеутоляющие средства, а утром 8 января случился короткий приступ одышки.